Что же такое дата и её отличие? Дата, в свою очередь, нам помогает иначе. Она не использует никаких механизмов, устройств и прочее. Дата накапливает знания. Эти знания в дальнейшем помогают нам создавать что-то типа Big Data. Это простым языком. Самый парадокс в том, что дата не требует от нас ничего. Коды не нужны, приложения, самолёты — всё это не нужно. Знания — отражение действительности в сознании человека. А Дата, в свою очередь, без сознания себя эти знания кластеризирует. Проблема для нас лишь в том, что у Дата свой язык, который нам, к сожалению, неизвестен или же непонятен. Ведь всё, что произошло, уже происходило, и всё, что создаётся, уже создано. Вакуум знаний — Они нам неизвестны и становятся доступны после познания эксперимента. Для дата же всё это просто данные, которые уже известны. Data Mining — в переводе на русский «добыча данных», «интеллектуальный анализ данных», «глубинный анализ данных». Собирательное название, используемое для обозначения совокупности методов обнаружения в данных ранее неизвестных, нетривиальных, практически полезных и доступных интерпретаций знаний, необходимых для принятия решений в различных сферах человеческой деятельности. Термин введён Григорием Пятницким Шапиро Руен в 1989 году. Английское словосочетание «datamanning» пока не имеет устоявшегося перевода на русский язык. При передаче на русском языке используются следующее словосочетания просев информации, добыча данных, извлечения данных, а также интеллектуальный анализ данных. Более полным и точным является словосочетание «обнаружение знаний в базе данных» на английском «Knowledge Discovery in Databases» — KDD. Основу методов Data Mining составляют всевозможные методы классификации, моделирования и прогнозирования, основанные на применении деревьев и решений, искусственных нейронных сетей, генетических алгоритмов, эволюционного программирования, ассоциативной памяти, нечёткой логики. К методам DataMeaning нередко относят статистические методы дескриптивный анализ, корреляционный и регрессионный анализ, факторный анализ, дисперсионный анализ, компонентный анализ, дискриминантный анализ, анализ временных рядов, анализ выживаемости, анализ связей. Такие методы, однако, предполагают некоторые априорные представления об анализируемых данных, что несколько расходится с целями Data Mining — обнаружения ранее неизвестных, нетривиальных и практически полезных знаний. Одно из важнейших назначений методов Data Mining состоит в наглядном представлении результатов вычислений — визуализация, что позволяет использовать инструментарий Data Mining людьми, не имеющими специальной математической подготовки. Применение статистических методов анализа данных требует хорошего владения теорией вероятностей и математической статистикой. Википедия. Понимание того, что дата не абстрактно важно. Ведь то, что нам непонятно, не подтверждает, что этого нет. Это чем-то похоже на религию, но обладает явной противоположностью религии. Религия. Латинское religio — святыня благочестия. Латинское religio — Связывать, соединять. Определённая система взглядов, обусловленная верой в сверхъестественное, включающая в себя свод моральных норм и типов поведения, обрядов, культовых действий и объединения людей в организации, церковь, ума, сангха, религиозная община. Другие определения религии. Исповедание веры посредством внешних знаков. Организованное поклонение высшим силам. Религия не только представляет собой веру в существование высших сил, но устанавливает особые отношения к этим силам. Она есть, следовательно, известная деятельность воли, направленная к этим силам. Духовная формация — особый тип отношения человека к миру и самому себе, обусловленные представлениями об инобытии, как доминирующие по отношению к обыденному существованию реальности. Система человеческих норм и ценностей, основанных на вере в высший сверхчеловеческий порядок. Также термин «религия» может пониматься в таких смыслах, как субъективной личностной, религия как индивидуальная вера, религиозность и тому подобное, и объективно общей, религия в качестве институционального явления, вероисповедания, богопочитания, конфессии и прочее. Религиозная система представления мира, мировоззрения — опирается на религиозную веру и связана с отношением человека к надчеловеческому духовному миру, сверхчеловеческой реальности, о которой человек что-то знает и на которую он ориентирует свою жизнь. Вера может подкрепляться мистическим опытом. Особую важность для религии представляют такие понятия, как «добро» и «зло», «нравственность» — «цель» и «смысл жизни» и так далее. Основы религиозных представлений большинства мировых религий записаны людьми в священных текстах, которые по убеждению верующих либо продиктованы или вдохновлены непосредственно Богом или богами, либо написаны людьми, достигшими с точки зрения каждой конкретной религии высшего духовного состояния, великими учителями, особо просветленными или посвященными святыми и тому подобное. В большинстве религиозных сообществ заметное место занимает духовенство, служители религиозного культа. Религия является преобладающим мировоззрением в большинстве стран, большинство опрошенных относят себя к одному из вероисповеданий — Википедия. Датаизм не настаивает на важности и единственности пути. Религиозные течения предлагают нам иной путь, верь в наши правила, основы и беспрекословно выполняй их, Обучение в религии складывается вокруг теологических тематик учения. Накопление данных лишь только при возникновении проблем. Религиоведение или религии ведения Слово состоит из-за религия и ведения. Академическая область научных исследований, посвящённая исследованию религиозных убеждений, поведения и институтов. Она описывает, сравнивает, интерпретирует и объясняет религию, уделяя особое внимание систематическим, исторически обоснованным и межкультурным перспективам. В предмет изучения религиоведения входит закономерности возникновения, развития и функционирования религии, а также её строение и различные компоненты, её многообразные феномены. Религиоведение следует отличать от богословия, теологии и философии религии. Википедия. Отличие дата от big дата Первая — это квинтэссенция знаний и данных. Вторая же — это алгоритмы, написанные кодом, языком, понятным машинам, которые упрощают кластеризацию данных и дают возможность нам понимать большие объёмы данных из общей даты. Квинтэссенция в переносном значении — самое главное, самое важное, наиболее существенное, основная сущность, самая тонкая и чистая сущность — концентрированный экстракт. Википедия. Кластерный анализ. На английском «кластер-анализис» анализ многомерная статистическая процедура, выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы. Задача кластеризации относится к статистической обработке, а также к широкому классу задач «обучение без учителя» — Википедия. Отличие даты от религии Первое это информация, которая не обязывает нас к исполнению канонов и предписания, лишь познание и накопление данных. Вторая же — в противовес обязывает нам верно исполнять каноны и накладывать на последователей табу на ряд действий и требует жертвенность, даже если это ведёт к даунгрейду.